Глава 15 Этот день был не похож на другие дни, как собаки не похожи на кошек, а те и другие вместе на хризантемы или на морской прибой, или на скарлатину. Во многих штатах, в нашем-то во всяком случае, существует закон, по которому в праздничные дни должен лить дождь специально, чтобы промочить людей до нитки и в конец испортить им настроение. Июльское солнце отбилось от орды маленьких перистых облачков и обратило их в бегство, но с запада, из долины Гудзона, надвигались воинственные полчища темных грозовых туч, вооруженных молниями и уже глухо бормочущих что-то на ходу. Если все пойдет строго по закону, то ливни не прольются до тех пор, пока на шоссе и на пляжах не скопится максимальное количество людишек-муравьишек, одетых по-летнему и по-летнему доверчивых. Большинство магазинов у нас в городе открывалось в половине десятого, но Марулла, стараясь урвать хоть на грош побольше, заставлял меня делать фальстарт получасом раньше. От этого, пожалуй, надо будет отказаться ничтожной выгоды не окупятся враждебные чувства, которые питают к нам другие торговцы. Марула об этом не знает, а если и знает, так ему плевать на это. Он иностранец, итальяшка, тиран, бандит, кровосос, ублюдок и восемь разновидностей сукиного сына. После того, как я загубил своего хозяина, его недостатки и грехи, естественно, так и бросались мне в глаза». Длинная стрелка отцовского хронометра медленно ползла по кругу, и я поймал себя на том, что мету ожесточенно, напрягая мускулы в ожидании той минуты, когда моя задача потребует от меня быстроты и слаженности всех движений. Я дышал ртом, желудок поджимало к самым легким, как бывало на фронте перед боем. Для субботнего утра, да еще перед четвертым июля, Народу на улице было маловато. Вот появился какой-то неизвестный мне старик с удочкой и зелёным пластмассовым ящичком для рыболовных принадлежностей. Идёт к городской пристани и просидит там весь день, закинув в воду леску с несвежей наживкой на крючке. Он даже не взглянул на меня, но я заставил его обратить на себя внимание. «Желаю удачи! Ловись, рыбка большая!» «У меня никогда ничего не ловится!» «Иной раз окуня вытянешь?» Сомневаюсь. Ярый оптимист. Но, по крайней мере, я запустил крючок в его память. А вот и Дженни Сингл плывет по тротуару. Походка у Дженни такая, будто у нее ролики вместо ног. Во всем Ньюбэйтауне не найти, пожалуй, менее надежного свидетеля. Как-то раз Дженни открыла кран духовки, а газ не зажгла. Не миновать бы ей взорваться и залететь на воздух, Да только она никак не могла вспомнить, где у нее спички. «С добрым утром, мисс Дженни!» «С добрым утром, Денни!» «Я итон «Ну да, конечно! Хочу испечь пирог!» Я попытался оставить зарубку у нее в мозгу. «Какой?» «Да сама не знаю, потому что ярлычок с пакета отклеился!» «Если мне потребуется свидетель, лучше и не придумаешь!» Но почему она сказала Дэнни? Обрывок фольги никак не поддавался моей метле. Пришлось нагнуться и подцепить его ногтем. А банковские мышки осмелели, рады, что кота Бейкера нету. Вот их-то мне и нужно. Было без нескольких секунд девять, когда они выскочили из кафе и, что есть духу, побежали через дорогу. «Ходу, ходу!» — крикнул я. И они смущенно улыбнулись, атакуя двери банка. Теперь... Пора. Не надо думать обо всем сразу. Шаг за шагом, и каждый шаг в отведенную ему секунду, как было рассчитано. Я заставил свой нервический желудок опуститься туда, где ему и надлежит быть. Теперь поставить метлу у дверного косяка на самом виду. Движения у меня были размеренно быстрые, но не суетливые. Уголком глаза я увидел на улице машину и остановился, пропуская ее мимо. «Мистер Хоули, я повернулся назад всем телом, как это делают в кино загнанные в угол гангстеры. Запыленный темно-зеленый «Шевроле» скользнул к тротуару, и из него силы небесные. Вылез тот фронтоватый чиновник из Нью-Йорка.